Эпилог. Мы сидели с Ташей под раскидистым деревом, недалеко от обители-хранителя, на территории Альма-Матер. У меня на коленях лениво развалилась капризная наяда, Ташин дух-хранитель, полученный в подарок от сердца воды. Шебутной эскирон носился полупрозрачным драконом между стволами деревьев. Саламандра и Плющик облюбовали колени Хоккайды и Ликерии. Кот-курсивчик, который прибыл со мной в долину знаний, охотился неподалеку на шмелей и бабочек, чем знатно выводил из себя фей. Девчонки с радостью приняли меня в компанию три недели назад, когда я прибыла в Долину Знаний по специальному приглашению ректора Альма Матр, мэтра Акихира. С памятных событий в водном дракорате прошло чуть больше месяца. Следом за моим оборотом, жизнь в драконьих землях понеслась как сплошная чехарда событий. В связи с тем, что в мир вернулись драконицы, Спешно было возведено новое общежитие, и начали поговаривать о том, чтобы расширить саму долину. И жизнь здесь кипела. Моё прибытие, первой русалки в истории получившей ипостась дракона, даже как-то затерялось на фоне всех пребывающих драконец. Старшей нам никогда не было скучно. Вдобавок, учёба с ходу поглотила всё моё время. Единственное, что немного омрачало наше счастье, рейдынс и сам Сопроводив сюда своих жен, на нашей с Рейденом свадьбе настояли перед нашим отъездом Рейден с Кана. Серьезно так настояли. Нам с мамой пришлось уступить. Отбыли обратно в дракораты. Им обоим, как преемникам, предстоит многому научиться по части управления дракоратами. Так что в следующий раз мужей с Ташей увидим только на каникулах. Впрочем, у нас катастрофически не хватало времени на то, чтобы еще и грустить. Учеба, Стремительно пополняющиеся драконицы мереды. Сложно было представить, что нам посчастливилось жить на границе двух эпох. Хранители и ворожеи были согласны друг с другом в том, что мир теперь никогда не станет прежним. Менялся мир, менялись его порядки и устои, менялась магия. Многое можно рассказать о последних днях, проведённых в водном дракоратце, о восхождении к сердцу воды. где и произошла наша с Рейденом свадебная церемония, на которой и сам Иташ были свидетелями. А там, как добирались сюда почти 2 недели в пастах этих драконов. Но рассказав об этом хватило бы не на одну книгу, потому что по пути мы как-то опять умудрились встрять в переделки, из-за которых пришлось сначала опуститься в самую глубокую впадину морского дна, проследовав через жемчужное ожерелье гарпий, а потом свернуть в священную страну Идзума. поэтому ограничусь лишь заверением, что все вчетвером благополучно вышли сухими из воды. Зло, пытавшийся чинить нам препятствия, наказано. С ним у нас вообще был разговор короткий, а добро, как ему и положено, торжествует, и, наверное, даже по сей день. Мэтр Акихира обещал, что если мы с Ташей сдадим экзамены экстерном, на каникулы нас отпустят раньше, а помимо встречи с любимыми, хотелось бы навестить зеркальный мир, моих братьев, и Ташиных родителей, маму и второго отца. Кроме того, что-то мне подсказывает в стройной русалочи эхо-локация, которая с обретением дракона никуда не делась, что я могу развить свой дар до такой степени, что меня услышат даже жители зеркального мира. Это я о братьях, оставшихся дома, и, конечно, о Юле, то есть Джун, маме Таше, которая, думаю, не против будет погостить у своей семьи. Тем более... Когда Мичио Кенриу встретил свою истинную пару, которая была рядом долгие годы, теперь и Джун можно не бояться собственного возвращения. Новую эпоху, что столь стремительно обрушилась на нас, хранители и выражей называют золотым веком истины, временем, предсказанным в пророчествах древних, когда в мир вернётся истинная магия, когда основополагающей силой мира станет любовь, а силы зла будут вынуждены затаиться. глубоко под землёй